Глава 8. Ловушка. Люди теснили Келдыша, медленно настороженно. Они словно не хотели, чтобы началась драка, и одновременно были готовы её начать. Келдыш говорил им что-то сердитым голосом, да агаты доносились только отдельные слова: поговорить. Но поговорить-то можно, «Да пусти ты меня! Руки! Руки, говорю!» «Игорь, успокойся! Подожди, не вмешивайся! Игорь!» Агата смотрела на них, цепляясь за косяк двери. Кто-то пытался разжать ее пальцы, она уже не обращала внимания, кто. Она почему-то начала очень четко видеть лицо Келдыша и лица тех, кто его удерживал, точно всех обрисовали жирным карандашом. Оветь очки валяются где-то под ногами, ещё и разбились, наверняка, вспомнила она и забыла. Зачарованно наглядела, как люди наливаются изнутри цветом. Больше всего было красного, огневики шипнула память, серебристого и золотого, металляшки. Наверное, и в боевые маги набирают именно из этих стихий. Димитров тоже собирался стать бойцом. Кто-то из них толкнул сильнее. Над плечами и головами взметнулась рука келдыша, по ней бежала красная волна со слепящими всверками белого. Он заражён и её мортимировской магией. Не стоит им драться с ним. Не надо. Кажется, его всё-таки ударили, потому что Игорь ухнул, а Гата отпустила косяк и шагнула вперёд. "Стойте", сказала. "Почему ты все её услышали и даже послушались?" Жёсткие пальцы, удерживающие её, соскользнули с плеч, или она их попросту стряхнула. Люди оглядывались на Агату и так замирали. Некоторые начали отступать, и в просвете между ними она увидела Келдыша. Он был цел и невредим, но очень зол, и оттого внутри него крутилось и раскалялось жаркое пламя. Буро-грязные пятна, которые она когда-то видела, в котле плавились. и сгорали в этом огне. «Агата», — сказал он. Имя так ударило по ушам, что в голове у нее плеснуло болью и рассыпало сехом. «Агата! Та! А!» Вокруг крутились разноцветные прозрачные вихри, чужие эмоции поднимались и опадали. Бойцы выставляли перед собой щит, Тот тоже мерцал и беспрерывно менял окраску, словно они колебались, какую защиту лучше использовать. Теперь Агата поняла, почему Димитров решил, что плохо видит. Зрение волшебников очень отличается от зрения обычного человека. Им, наверное, даже не надо догадываться, что чувствует собеседник, это просто видно. Сейчас магов окружал страх. Сосредоточенное собирание силы и одновременная неуверенность, что эта сила поможет им выстоять. Против чего? Против кого? Агата повернулась. Техник маячил где-то вдалеке. В его вскинутые руки сиял измеритель чего-то там где-то там. А Сепенка же стояла совсем рядом, глядела на Агату неотрывно, точно впитывала, всасывала её широко раскрытыми глазами, чёрно-синие, больше чёрные. Так она оказывается водяная. Неужели Зигфрид тоже станет таким, когда вырастет. Её имя вновь рассыпалось вокруг них долгим эхом, разрывая сети, которыми пыталась опутать её Асипенка. Лопывшиеся нити звенели точно гитарные струны. Келдыш освобождал сейчас Агату, как она когда-то магию запертую в котле. Игорь шёл к ней очень медленно. Кажется, он движется против сильного течения, которое в любую секунду может сбить его с ног. Вслед ему неслись предостерегающие возгласы. Протянул руку, но не дотронулся, как будто между ними была прозрачная стена, и он всё пытался и пытался коснуться Агаты. Даже пальцы дрожали от усилий. Агата, вновь сказала она, на этот раз её имя прозвучало в песне, ей даже понравилось. Не надо. Чего не надо? Пожалуйста. Агата шагнула, качнулась к нему навстречу. Прозрачная стена между ними треснула, разбилась, осыпалась с оглушительным звоном, слышным только им двоим. Киллыш подержал её, пошептнувшуюся за локти. Агата заморгала, прогоняя мешавшую нормальному зрению радужную плёнку. Что? Не надо. Игорь молчал. Люди, обычные люди за его спиной, застывшие в странных напряжённых позах, выпрямились, оглядываясь с недоумением и облегчением, обменивались короткими возбуждёнными фразами. Что вы наделали? резком голосом спросила Осипенко над самым её ухом. Мы же были так близко. Килдыш криво улыбнулся. Близко к чему? Но она резко махнула рукой, точно бросила в него что-то и развернулась к технику. Ну, что там? Зашкалило, доложил он издалека, глядя на Агату странно. С опаской. Агата уже начала жалеть, что то второе, магическое зрение внезапно исчезло. Тогда всё казалось таким ясным и понятным, а теперь рядом стоит Игорь, держит её за локти, усмехается в лицо Осипенко и не понять, чего он и все, кроме ДМН, так испугались. "Заберите её", приказала Осипенко. "Что вы там топчитесь?" Боевые маги называются, не смогли справиться с одним назуелевым лавцом и с одной школьницей. Не хрен наси школьница, пробормотал кто-то за огатиной спиной, взял её за плечи осторожно и крепко. Когда расцепили их с огрем руки, стало неясно, кто кого поддерживал. Может, друг друга? И загаты словно разом вынули все кости, окачнувшегося Игоря подхватили и усадили на ступеньку крыльца. Гловец уткнулся лбом в ладони, а Сепенко глядела на него сверху, нетерпеливо постукивая носком бежевой туфли. "Заявила обвиняюще. Мы с вашей помощью почти получили нужный результат. Такая муха вас вдруг укусила?" "Да держись ты, Господи", пробормотал мужчина, закидывая кисельную агатиновую руку себе на плечо. "Что, совсем стоять не можешь?" До неё доходило. Медленно, но доходило. Когда утки на пятые сутки обычно приговаривает бабушка. Агата глядела на склонённый затылок Келдыша. Вы это что? Вы всё нарочно подстроили. Вы с ней заодно? Келдыш даже не шевельнулся и головы не поднял. Я доложу об этом руководству, не обращая на неё внимания, продолжила Осипенко. У вас и без того достаточно прогрешений перед службой, так что вы Сами роете себе могилу, лавец. Всё, хватит разговоров. Разговаривала между прочим только она одна. Тащите её в машину. Агату действительно оттащили, усадили на заднее сиденье, пристегнули. Рядом разместился здоровенный дядька. Сказал добродушно: "Буянить-то больше не будешь". "Ну и хорошо". Когда это она буянила, прижавшись щекой к спинке сиденья, Агата глядела на Келдыша. Наклонившееся над ним Лиза, турмышила его за плечи, говорила что-то, но Келдыш сидел, свесив между колен рук и смотрел на Агату, смотрел, как её увозят и ничего не делал. И тогда она поняла, что действительно осталась одна. Её выдворили в привычную Асепенковскую лабораторию, а сами ушли совещаться, наверное. Агата стянула джинсовую куртку, бросила её на стул, из кармана что-то выпало и покатилось по полу. Крис килдыше, наверное, засунул ей в карман, когда они стояли рядом там у его дома. С утра кристаллизатор был у него на пальце, она помнила. Агата стиснула кольцо ища, куда бы его вышвырнуть. В не мусорке, не открывающиеся оконные створки. Хотя в чём Крис виноват? Ведь кольцо теперь и её немножко, если даже не на половину. Она просто не будет надевать его и Келдыш её никогда не найдёт. Да и пытаться не будет, конечно. Зачем это ему? Келдыш ходил безумно по комнате туда-сюда, туда-сюда, точно маятник гигантских часов. Агата поглядывала на него, но не приставала. Наверное, из-за ссоры с сестрой и переживает. остановился, только когда у дома послышался шум подъехавших машин, выглянул в окно, побарабанил пальцами по подоконнику, наблюдая и буркнув, кажется, по вашу душу, вышел в холл. Агата, подумав, побрела следом, чуть не столкнувшись с выбежавшей из кухни Лизой. Келлыш оглянулся на них, предупредив, — Лизка, вот только ты не суйся! — и, не спрашивая, открыл дверь. За ней оказалось неожиданно много народу, пауза или не моя сцена. Игорь молча смотрел на пришедших, те тоже молчали, не пытаясь ни войти, ни поздороваться. Наконец, между мужчин протиснулась Сепенко, кельдыш и не подумал постояницы. Но она вытянула шею, высматривая Агату, увидела и кивнула. Агата, собирайся, ты идёшь с нами. Зачем это? Никуда я не пойду. Лиза беспокойно скручивала сухое полотенце, глядя широкими глазами то на неё, то на брата. Так, сказал тот очень спокойно, давайте-ка выйдем на улицу. Все. И довольно бесцеремонно развернул и подтолкнул Осипенко. Та открыла была рот, но неожиданно смолчала и послушно вышла. Мужчины, с которыми она заявилась, тоже. Агата кинула вопросительный взгляд на Лизу, та не двигалась с места, но выглядела очень несчастной и побрела следом за Келдышем, наблюдать за переговорами. Хндурочки. Её же просто выманивали из дома, чтобы она с горячачего в нём не порушила.